Мир искусства. Значит, помаду отравила не княгиня Хадеми и не Фокиная. Оставалось проверить Анну Павлову и Хизер Беркли. Время утекало со скоростью воды в кране. В парижской префектуре полиции жара всех расплавила настолько, что сотрудники прилипли к своим стульям как растаявшие леденцы к обёртке. Секретарь Пезона Каби опрыскивал себя водой из новенького вапоризатора на манер жеманных барышень. Увидев Ленуара, он смутился и быстро сложил свой аппаратик в письменный стол. "Мне поступали телеграммы?" вместо приветствия спросил Ленуар. "Нет, ничего не поступало". поспешно ответил Каби. Он ещё не разобрал корреспонденцию и с облегчением подумал, как только что положил на все утренние телеграммы свой вопаризатор. Ты же отправил запрос в лондонскую полицию. Отправил. Тогда очень странно, что мы ещё не получили ответа. Запрос легко проверить. Он же касался иностранцев, а не знатных англичан. Ленуар подошёл к окну и вернулся обратно. Чёрт побери. Каби отвёл глаза и сделал вид, что собирается заполнять книгу присутствия. Мой велосипед уже отремонтировали? спросил Винуар, раздумывая, как бы ему проверить, не лукавит ли вросший в своё секретарское кресло Каби. Велосипед? Да. Отлично. В этот момент сыщику пришла в голову одна идея. Секретарь любил следить за собой и подкрашивал себе волосы, чтобы они выглядели такими же чёрными, как у Ленуара. Все делали вид, что не замечают его манипуляции, но сегодня сыщику было не до вежливости. Каби, кажется, у тебя слегка потекла краска, наверное, от жары. Какая краска? опешил от неожиданности Каби. Вот тут на лбу. Или, может, мне показалось? Секретарь провёл пальцами по полу, но не осталось никаких следов. Однако слова Ленуара произвели на щепетильного Каби впечатление. Он с трудом отклеился от своего кресла и отправился в уборную. Как только Каби вышел, Ленуар быстро открыл ящик его письменного стола и достал оттуда вырезатор и пачку промокших от его содержимого телеграмм. Третья телеграмма была адресована ему, Ленуару. Однако тоненькие очертания букв от влаги расплылись, и ответ из Скотланд-ярда никак не удавалось прочитать до конца. У Анны Павловой помада дальше было не разобрать. Из уборной вышел Каби, от негодования его глаза округлились ещё больше. Мой мой вапоризатор, только и мог вымолвить секретарь Твойва порязатор залил водой всю корреспонденцию, Каби, срочно делай повторный запрос в Англию. Ответ мне нужен сегодня, сказал Ленуар и, забрав телеграмму с собой, пошёл за велосипедом. Ласточку было не узнать. Новые спицы на колёсах, новые шины Мишлен с кожаной лентой вокруг для прочности, новая кожа на руле. Ленуар радовался встрече с велосипедом, словно это был настоящий автомобиль. Слыщик проехал по двору префектуры полиции и остался доволен. Ласточка летала как и прежде. До обеда оставалось время. Если его предположения верны, то настало время разобраться с ещё одной подозреваемой. Муж Хизерберкли снимал частный особняк в центре самого живописного парижского квартала. И неважно, что название Маре, с французского означало болото. В конце концов, самые красивые города мира построены на болоте. Ленуар любил старинные здания этого квартала и его узкие улочки, по которым внезапно можно было попасть в храм тамплиеров или на королевскую площадь. Улица Разье находилась в самом центре квартала Маре. Вдоль неё выстроились еврейские магазины, рестораны и булочные. Если муж миссис Беркли выбрал этот район, то, вероятно, и его семья тоже имела еврейские корни. Или стальной король рассчитывал провести переговоры на получение кредита от местных банкиров. У дома Беркли стоял блестящий автомобиль. Шофёр помог Хизер уложить пару увесистых чемоданов и шляпную картонку в багажное отделение, а потом открыл переднюю дверцу. чтобы девушка устроилась на пассажирском месте. Неужели опоздал, промелькнула мысль в голове у Линуара. Но нет, сегодня он на ласточке, а она летает по Парижу почти так же ловко, как автомобиль. Тем временем водитель Беркли запустил мотор, и машина медленно двинулась в сторону улицы Святого Антуана. Линуар отправился следом. Движение по узкой дороге не позволяло автомобилю набрать скорость. Ле누ар наоборот легко лавировал в живом ручейке дорожного движения. Выехали на площадь Бастилии, значит, Беркли собирается не на северный и не на восточный вокзал. Шансы удержаться за её автомобилем увеличивались вдвое. Беркли ехала в сторону Лионского вокзала. Оттуда поезда отправлялись на юг Франции, на Ривьеру. Чуть не налетев на продавщицу с тележкой фруктов, Ленуар чертыхнулся и стал сильнее жать на педали. Автомобиль Беркли не считался ни с какими правилами движения. Шофёр спешил. Лошади шарахались от гула мотора, пешеходы, крестясь, разбегались в разные стороны. Ленуар крутил руль то вправо, то влево, зигзагом объезжая людей, чтобы самому не спровоцировать несчастный случай. Наконец, вдали он увидел, как автомобиль остановился, шофёр забрал чемоданы и понёс их сдавать в багаж. Беркли заплатила ему целых 10 франков, затем обернулась, и на миг взгляды Ленуара и Беркли встретились. Узнала ли она в нём полицейского? Сложно было сказать наверняка. Но Беркли посмотрела на башенные часы и, не теряя ни минуты, твёрдой походкой направилась к центральному входу Лионского вокзала. Ленуар оставил свою ласточку на попечение квартального полицейского и поспешил за американкой. У двери в главный ресторан вокзала Ленуара остановил швейцар. Сюда пропускали только пассажиров первого класса. Я полицейский из бригады карающих убийств, предъявил своё удостоверение сыщик. "У вас есть деньги на столик в этом зале?" невозмутимо спросил швейцар так, будто все проблемы всегда решались с помощью нескольких новеньких банкнот. "Да," ответил сыщик, опуская в руку швейцара 2 франка. "Вы уверены?" Леонард дал ему ещё один франк и прошёл в зал. Ресторан в стиле Наполеона III блистал так же ярко, как и публика, собиравшаяся здесь в ожидании поезда, перекусить и послушать оперу. Дорожные костюмы оттенялись огромными пальмами и оконными просветами. На эстраде играл оркестр. Официанты в белых перчатках и фартуках сервировали заказы, словно клиенты пришли сюда не на полчаса, а на весь вечер. И только по золота, железа и гудки паровозов напоминали всем, что они на вокзале. Сыщик подошел к столику Хизер Беркли и сел рядом. Девушка поднялась, чтобы уйти, но Ленуар схватил ее за руку и усадил обратно за столик. Певица на сцене пела о безответной любви. Не выпуская руки Беркли, сыщик вытащил из кармана записку, которую нашли в букете вместе с отравленной помадой. и молча показал её девушке. Беркли кивнула и расслабила предплечье, что Ленуар принял за жест смирения. Кажется, она готова была начать с ним разговор. Официант принёс бокал шампанского и отправился за вторым для миссис. Миссис Беркли, как вам, супруге стального магната, пришло в голову поколечить неженского, начал светскую беседу Ленуар. Беркли молчала, будто в этот момент на свете существовала только песня оперточной певицы и звуки оркестра. Официант принёс второй бокал шампанского Ленуару. Карточка, которую вы мне показали, не подписана, наконец произнесла Беркли. Я не понимаю, на что вы намекаете. Как же не подписана? А этот удивительный рисунок растения? Разве не ваша подпись? Здесь нарисован вереск, а heather с английского означает вереск. Если бы вы просто оставили помаду, то нежинский бы никогда не догадался, что она от вас. Но вы хотели, чтобы он знал, от кого получил этот подарок, правда? Девушка сглотнула и побледнела, но не проронила ни слова. Певица пела: "Он никогда ко мне не вернётся". Мой удел одиночество с сердца. Что ж, раз наша беседа не складывается, давайте я сам вам расскажу, как всё произошло. Вы приехали из США, где удачно вышли замуж за старого промышленника. Но ваше сердце требовало восторгов любви. У вас были деньги, и приходя по абонементу мужа в театр, Вы решили, что настал тот час, когда женщина тоже может стать покровительницей артиста балета. Как раньше мужчины покровительствовали и содержали балерину. В Нежинском вас привлёк его талант и загадка русской души. Но он любил только своё искусство. Ленуар намеренно сделал паузу и посмотрел на Беркли. И вы решили ему за это отомстить. Вы написали письмо Кальмету с отзывом о спектакле и отправили ящичек Пандоры не женскому, так? Вы серьёзно считаете, что не женский отверг меня из-за искусства? Саркастически улыбнулась молодая американка. Если так, то вы ничего не понимаете в отношениях с женщинами. Возможно ли нуару бы позабавило замечание Беркли? но миссис вытащила из сумочки наган и плавным движением руки направила дул револьвера насыщика. Не идите за мной, господин полицейский, прошептала она. Мадам, единственное, чего я никак не возьму в толк, зачем вам было устраивать весь этот скандал с Кальметом? Он показал мне ваше письмо. Скандал разгорелся не из-за меня, с корговоркой ответила Беркли, хотя я очень этому рада. Хотела даже поблагодарить сегодня Кальмета за внимание к мнению своих подписчиков, но он сказал, что опубликовал статью не из-за моего письма. Думаю, на самом деле таких писем к нему поступило великое множество, и Кальмет, как ответственный редактор, решил выразить мнение большинства в своей газете. А не женский Хизер Беркли начала вставать со стула, не опуская револьвер. Нежинский сказал, что он принадлежит другому миру, настоящий петрушка. Сцены смерти на сцене всегда хорошо ему удавались. Нежинский принадлежит миру искусства, сказал Ленуар и выплеснул своё шампанское прямо в лицо девушке. Она вздрогнула и нажала на спусковой крючок револьвера. Раздался выстрел. Певица громко ахнула, в зале закричали, оркестр замолчал. Все пассажиры теперь в ужасе смотрели на Ле Нуара. За его спиной закачалась и рухнула на пол поверженная пальма. Вместе с ней рухнули и Надежда, и Зерберкли выйти из зала без полицейского сопровождения. Ленуар крепко держал её за руку, убирая наган к себе в карман.